Глава тридцать 19 июля Две тысячи сорок седьмого Ноль-ноль Ноль-одна Через одну минуту После запуска С каждым взрывом Крики становились громче Люди быстро поняли, что праздника не будет «Факелы атакуют парк», Сказала Кэсси Уайт постучал по наушнику и сказал «Диспетчер, что у вас?» «Боже!» Он посмотрел на Кэсси с Гектором. «Грузовики со взрывчаткой въезжают в ворота. Потом факелы поливают ворота бензином и поджигают. Это чертова атака камикадзе, а мы заперты внутри». «В парке есть протокол безопасности на такой случай?» спросил Гектор. Уайт покачал головой. «Не для подобных масштабов». «Почему бы Лейку просто не взорвать бомбу?» спросил Гектор. «Уничтожить парк и убить всех посетителей одним махом!» «Лейк — бизнесмен», — ответила Кэсси. «Смотри, сколько людей ведут прямую трансляцию. Если бы Лейк убил всех одновременно, некому было бы снимать. Это будет самое задокументированное преступление в истории человечества. Лейк начал рекламировать сим второго инферно в процессе, когда он происходит». Уайт сказал в свой наушник. «Диспетчер, нам нужна вся охрана. Хотя нет, к черту, весь персонал, чтобы вывести гостей через тоннели генераторных!» «Что? Что происходит?» — спросила Элли. Она посмотрела на Гектора. «А ты кто такой?» В следующий миг девочка увидела Кэсси и закричала. «Уберите ее от меня!» Она — Верховный Светоч! Она всех нас убьет!» Элли обратилась к ней Кэсси в попытке успокоить. «Это был Лейк с самого начала. Точнее, Вулман. Это долгая история. Она подвела к Элли Уайетта. Ты его помнишь? Он работал на Лейка. Он знает правду. Лейк — всего лишь виртуал. Стивен Вулман создал его». Вулман организовал инферно. Он стоит за всем этим. Элли покосилась на Уайта, растерянная, напуганная и все еще сонная. Это правда, подтвердил Уайт. Кэсси не имеет к этому отношения. И ее муж не имел. Мы сейчас вытащим тебя отсюда и всем расскажем, что он сделал с тобой. Элли посмотрела на Уайта, потом на Гектора, потом на Кэсси. Поставь меня. — приказала она. — Ты долго была под наркозом, и... Я сказала, поставь меня. Гектор вздохнул и поставил Элли на землю. Она сделала два шага, пошатнулась, и он подхватил ее, не позволив девочке упасть. — Кстати, меня зовут Гектор. Приятно познакомиться. — Окей. Очень хорошо, Гектор. Можешь меня понести, но только недолго. Гектор постучал по наушнику. Вив, ты меня слышишь? На другом конце раздался треск, и Кэсси услышала голос Вивьен. Я здесь. Ты следишь за событиями? Да. Чем вам помочь? Второе инферно не глобальное. Оно происходит здесь. Господи Боже, выбирайся оттуда сейчас же. Что я должна делать? Свяжись с полицией, сказал Гектор. «Не с ПТП, они работают на Лейка, с полицией терри Минус. Скажи, чтобы посылали всех пожарных и маки, какие у них есть, в паст Нам понадобятся скорые и спасатели у выходов из тоннелей возле генераторов». Стоило ему замолчать, и Кэсси услышала еще два взрыва, а потом снова крики. «Это то, что я думаю?» — спросила Вивиан. «Факелы поджигают оставшиеся ворота». — ответил Гектор. — Гектор, умоляю, уходи оттуда! — Я над этим работаю. Кэсси повернулась к Уайту. — Длина каждого тоннеля — несколько миль. Если мы впустим людей туда, они смогут покинуть парк. Но не рухнут ли туннели от взрывов? — У туннелей стены из стальных листов толщиной полметра, — ответил Уайт. — Их строили так, чтобы пустыня не обрушила проходы. Эти стены не разорвет даже снаряд. Кислород — вот настоящая проблема. Точнее, его отсутствие. Мы собираемся впустить туда тысячи человек, а воздух в туннеле поступает только из дверей на входе и на выходе. Так что дышать будет практически нечем. — Не говоря уже о том, что на выходе они окажутся в загородке, — вставил Гектор. — Вивьин, заборы вокруг генераторов. Надо их снести. — Я сообщу полицейским. «А если они будут медлить, наши люди им помогут», — сказала Вивьин. «Пошли», — скомандовал Уайет охранникам. «Я начну направлять людей к туннелю в галерее грабителей. Проследите, чтобы охрана во всех частях парка открыла входы в тоннеле и провожала людей внутрь». «Будет сделано», — ответили охранники и бросились бежать. «В какой-то момент», — заговорила Элли. «Кто-нибудь должен будет толком объяснить мне, какого дьявола тут творится и почему на мне больничная рубашка?» «Я объясню», — сказала Кэсси, пока очередной взрыв сотрясал комплекс. «Но сейчас не время. Ты мне доверяешь?» Элли посмотрела по сторонам с ужасом в глазах и кивнула. «Да». Сердце у Кэсси в груди готово было разорваться на тысячу кусочков. Девочка была такая слабая и одновременно исполненная силой. Она оказалась крепче, чем Кэсси предполагала. Пожалуй, даже крепче ее самой. Я всегда хотела, чтобы мне дали шанс. Может, это он и есть? — Ладно, — сказала Кэсси. Она достала из рюкзака фляжку с удобрением для мозга и протянула Элли. Выпей это. На вкус ужасно, но немного поможет. элли отхлебнула пару глотков И скорчила гримасу кажется я смогу идти сказала она уверена спросил гектор дай попробовать он поставил девочку на землю она пошатнулась но устояла я в порядке тогда идите к туннелю приказал им уаид а у меня тут еще кое какое дело куда вы собрались уайт указал на корпус банди — Вулман не уйдет отсюда, пока не расплатится за все, что сделал. Кэсси взяла здоровяка за руку, Уайт посмотрел на нее сверху вниз, и лицо его смягчилось. — Спасибо, — сказала она. — Я не заслуживаю благодарности, — ответил он с печальной улыбкой. — Пока нет, поэтому доберитесь до этого ублюдка. Сделайте так, чтобы Тоня вами гордилась. Уайт расхохотался. — Вы... «Это что-то, миссис Уэст!» «Увидимся снаружи, Моррис!» Уайт улыбнулся и убежал. Раздался новый взрыв, громче прежних, и Кэсси почувствовала, что земля у нее под ногами дрожит. «Идем!» — позвала она. Они бросились бежать к туннелю. Кэсси старалась держаться рядом с Эли. Всего лишь раз она оглянулась и увидела отражение огня на отполированных стальных гранях куба где находился отдел разработки. Оранжевые и красные завитки плясали на фоне ночного неба. Здание стояло неповрежденное. Лейк построил его так, чтобы оно выдержало любой пожар и защитило то, что находится внутри. — Ну же! — крикнул ей Гектор. — Тут опасно! — Прощай, Харрис! — шепнула Кэсси слова, которые уже не чаяло произнести.